Глава сороковая. В осаде. Не помню, к о г д а ш ё л до дома в быстро наступающей темноте. Помню одно. В голове билась единственная мысль. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Хотелось ответить самому себе классической фразой «надо выпить». Но сейчас явно не тот случай. Понятно, что завтра навстречу я не приду, Только помирать, даже не попытавшись побарахтаться, не по мне. Варианты должны быть, и тут стоит подумать вместе с Патлоком и Альдой. Втроём есть шанс найти выход. Вчетвером. Понимаю это, войдя в дом. Сорния, собственной персоной. Стоит и мило улыбается. Даже головой помотал, надеясь, что это наваждение, вызванное стрессом, но мираж не развеялся. Сюрприз. Довольно возвестила она. «Ты рад?» Мысленно выразил радость такой фразой на русском, к о т о р ы й сам Канган позавидовал бы. «Сорния, ты какими судьбами?» Отвечаю ей, пытаясь скрыть свои эмоции. Мама уговорила отпустить. «Правда здорово? Посидим, посплетничаем. У меня к тебе есть один важный вопросик». Не дослушав её, выбегаю за дверь на улицу. «Поздно». Вижу среди кустов и за деревьями подозрительное шевеление. Обложили гады. Мой дом в осаде тенями. Не войти, н и выйти незаметно. Даже за ограду имели наглость залезть, чтобы не дать возможность приблизиться к ней в потёмках. Снова прячусь в доме и задвигаю засов. Где болтуны заноза? Твои слуги на кухне? К ним! Живо! х в а т а я офонаревшую от такого приёма сестру, и тащу её в указанном направлении. Сладкая парочка чаи распевает о чём-то увлечённо с удача. При нашем появлении замолкают на полуслове и сразу, сообразив, что происходит неладное, стирают улыбки со своих лиц. «Проблемы!» — выдыхаю я, мешком плюхаясь на стул. «Мы в большой заднице!» После этого вступления быстро пересказываю последние новости. Тут уже всем не до смеха. «Прорываемся с боем?» — первой опомнилась Альда. «У меня в сундуке неплохой арсенал. Даже парочка колесцовых пистолетов. Одна из первых моделей в развитии короткоствольного оружия, пришедшая на смену фитильным пистолетам. Грохоту наделают и привлекут внимание. Может, и попаду в кого-нибудь, но в темноте с ними тяжело. Мы с п а д л о к о м постараемся отвлечь теней на себя, а вы, Реликард, вместе с сестрой... постарайтесь убежать и спрятаться во властном городе не -е -е -е, возразил ей болтун пары шагов за оградой сделать не успеют как прирежут тут а похитрее думать надо да и толк-то у в таком бое пересидеть и так тихонечко могём мыслить п р и д ё т с я как о планах бесцветных во дворце предупредить чтобы успели подготовиться значит хоть н а у р о й под столицей до самого кангана До Кангана не обещаю. Внезапно вспомнил я об одной своей находке. Но за забор есть способ пробраться. В доме имеется небольшой подземный ход. Отлично. Вам с р и с о р н и идти не стоит, слишком приметные. А Патлок или я с этим справимся. Верно, Альда, — согласился с ней слуга. То к т е б я отправим. На девку меньше подозрений, ежели взгляд положит. А прижмут в тёмном переулочке, отобьёшься легко. Одежонку по затрапезне, под жопу и з и с ь к и тряпка напихать, чтобы толще казаться, и не узнают. Знаешь, где живёт зеленщица? Знаю. К ней направишься, значит-за. Дальше тебя быстро доставят, кому следует. Не меня письмо, я же обратно вернусь. Сколько голов в доме было, столько и остаться должно. Вдруг пересчитать захотят сволочи. «Возвращаться опасно», — возразил я. «А если засекут у выхода из подземного хода? Там хоть и кусты не п р о л а з н ы е с виду, но всё равно. В одну-то сторону рискованно, а так риск вдвое увеличится». «Засекут? Да ещё в темноте? Вряд ли. Я не первый год в безопасниках, и уж д у р ы не подставляться научилась. Вы, в а ш милосердие, главное правильную бумагу отпишите». Немного поприрекавшись по мелочам, мы всё-таки пришли к единому мнению. Патлок принёс из кабинета принадлежности для письма, и я быстро написал подробный доклад о случившемся. Прочитал его в полном молчании присутствующих и обвёл всех вопрошающим взглядом. «Ну как? Доходчиво, без сумбура?» «Превосходно, Лик!» — подала голос сестра. «В тебе пропадает талант писателя». Картина словно живая перед глазами. Стоит, когда всё закончится, задуматься, чтобы написать книгу про эти приключения. Уверена, что у тебя получится. И если о книгах, в каких уже не помню, голова не тем сейчас занята, но было несколько подобных сюжетов. В одном случае помешал встрече влюблённых внезапный пожар, а в другом на дом напали разбойники и... Пиши. Пододвинул я к ней чернильницу. «Все дословно пиши, все сюжеты, что в твоей светлой головушке сейчас. Не знаю, как к такому отнесутся там, но это, на мой взгляд, неплохая идея и может пригодиться. Времени на раздумья слишком мало, и твоя помощь будет как нельзя кстати». Вскоре перед моими глазами предстала стопка листков, исписанных идеальным каллиграфическим почерком по сравнению с моими каракулями неба и земля. Там могут быть ошибки, — покраснев сказала с а р н е я Так волнуюсь. Надо ещё раз проверить, чтобы не опозориться перед Канганом и особенно перед Ирисией, а то посчитают меня безграмотной. — Уверен, что их там нет, — ответил, сворачивая в трубочку наши с ней письма. — Да даже если и есть, то от таких новостей они сами все буквы забудут. Мы спустились всей толпой в подвал. Принарядившуюся занозу было не узнать, Опустившаяся толстая п е н ч у ш к а даже слегка перегаром несёт. Явно приняла рюмашку для создания образа. "Альда, у тебя, кажется, и лицо раздалось, а не только корма", прокомментировал её вид болтун. "Да, два леха засёки и совсем другая молда. И так уж всегда делала", п р о ш е п е л я в е л а она хриплым прокуренным голосом. Я быстро объяснил ей, где и как расположен выход. и пожелал удачи. «Ты это... Береги себя, д и в а х а неожиданно обнял её патлок. «Целый, значится, возвращайся, а то... С кем я буду лаяться?» «Договорились, Бафтун, и ты бев меня, п о н е в е в т а м не бегай!» С этими словами заноза исчезла в тёмной глотке подземного хода, а нам оставалось только одно — ждать. «Подъем, т о й б р е л Беда пришла, откуда не ждали!» Канган, неохотно разлепив веки, уставился на Согерта мутным взглядом. «Ты чего разорался? Что вообще тут делаешь? Решил постельничем у меня подработать?» «Важные вести. Сейчас всем не до сна будет. Скоро Жанир из храма прилетит и, короче, переиграли на стене. Ирисию сейчас тоже будет, а я к тебе». л и к а р т Ладамолиус тревожное письмо прислал. «Говори, пока одеваюсь», — отогнав остатки сна, приказал Канган. «Весь наш план к собачьим хвостам. Ликка по дороге домой перехватили бесцветный и сами назначили дату и место его встречи с твоей дочерью. Завтра днём». «Где он сам?» «Дома. Под плотной опекой бандитов. Не войти, не выйти. Мои люди отошли, чтобы конфликтов не случилось ненужных». Его служанка, та, что я к нему приставил, тайком выбралась и передала большущее письмо, точнее, даже два. Там и сестрёнка с о р н и отметилась. — Ещё и сестра? У меня уже от одного л а д а м о л и у с а печень болит, а тут их всё больше и больше становится. Дай сюда эти писульки. Так и не надев второй сапог, т а й б р е л погрузился в чтение. После этого долго сидел, задумчиво разглядывая бумаги. ну — не выдержал Согерт. — Чего скажешь? — Ничего. Если сейчас начну говорить, то даже ты покраснеешь. Ругаться хочется громко, на всю столицу. Но ты прав. Собираемся решаем, как дальше жить. Вот х и р г о в о дерьмо. Через час весь тайный совет был в сборе. Советник безопасности зачитал оба послания и замолчал, давая время всем переварить полученную информацию. «Отменяем все!» — первым начал Канган. «Рисковать Ирисии не буду». «А Ликард как? А с о р н и е у в е р е н а что ее тени будут держать под контролем, покуда все не закончится и убьют, если мы все отменим», — спросила и Канганда. «Он ведал, на что шел. Его же сестра...» «Не знаю. Соберем опытных рубак и отобьем». «Вполне возможно, что не успеем», — подал голос Присмержанир. «Штурм дома займет намного больше времени, чем удар ножом в ее сердце. Ты готов потом враждовать с их родом, во главе которого стоит один из самых авторитетных и опытных ренгофаров в и р т у н г а После смерти любимой дочери Венцим половину столицы с землей сравняет, но доберется до всех з в е н и ц и л о в Честно говоря, будет в своем праве. Ты бы так же поступил на его месте. Я бы... Ну да. Ладно, давайте думать. Какие ещё варианты? А мне нравится то, что предложила с о р н и е ответил Рис Огерт. Пожар, конечно, устраивать не стоит. Народу угробим море, но вот... Разбойники имеются в неограниченном количестве. Ситцевая улица, где намечается встреча. Примыкает к беспокойному внешнему городу, хоть выглядит прилично. Там обедневшие фаранга селятся, соблазнившись дешевым жильем, и порядок поддерживается. Вот это соседство с трущобами может нам на руку сыграть. Я совсем недавно докладывал о беспорядках, которые с трудом, но обуздали. Только там все равно до спокойствия далеко. Местные бандюки ножи еще не попрятали, ожидая дальнейшего развития событий. «Брось зажженную паклю, быстро полыхнет не хуже пожара. И если все организовать неподалеку от Ситцевой улицы, то, естественно, придется вводить войска и на н е ё Перекроем не только Ситцевую, но другие, примыкающие к ней, все логично и выглядит как продолжение трущобного конфликта». «Несколько небольших стычек, перекинувшиеся из внешнего города в средние, не помешают», предложил Жанир. «Конечно. Будет не несколько, а много. С проверкой карет, чтобы участники беспорядков не ушли. А как же без этого? Всех трясти». «Так, бунт устроили без моего ведома?» — грозно сказал Канган. «А что, папочка?» — ехидно ответила за дядюшек Ирисия. «Тебе жалко для хорошего дела?» «Не жалко. с о г е р т Берёшь свою собачью задницу и всё организовываешь. Пусть и девчонка придумала, но братца стоит, Жанир. Поднимаешь людей на протест, во славу богов и порядка, а среди них вояк понапихаем. Чем больше народа, тем естественнее. А ты, д о ч ь марш к себе и носа не показывать, пока команды не дам. «А?» — попыталась вставить за собой последнее слово и к а н г а н д а «Марш, говорю!» Распояслась а совсем. Знаю, чье это влияние. Как спастем Ладомолиуса, так сразу его прилюдно выпорю. Чего удумал затейник? Сон самого Кангана прерывать. И сорнию? Что сорнию? Пороть? Спасем. С нее начнем. Если нравится, бери к себе во дворец с подружкой. Хватит тебе со старыми стручками якшаться. Не спалось и не елось, не сиделось и не стоялось. Время от времени все по очереди подходили к тёмному окну, внимательно всматриваясь в ночь. Ничего не видно. Только чувство враждебного внимательного взгляда не покидало. Минуты тянулись патокой, тягучей, густой жижей давя на сердце. — Ну и зачем ты приехала? С лёгким укором поинтересовался я у Сорнии, чтобы хоть как-то скоротать ожидания. Мама тоже хороша, отпустила. Кто ж знал, Лик? И даже хорошо, что с тобой. Представляю, что слушаю об этом всём и вспоминаю, как в это самое время, ничего не ведая, жизнью наслаждалась. И немножко же пригодилась. Тут и разговора нет. «У меня самая умная и сообразительная сестра». «Не самая», — вздохнула с а р н и я «Представляешь? Но я влюбилась, кажется. Только не знаю, как это проверить». «И кто он?» — спрашиваю с непонятной ревностью в душе, пытаясь скрыть подступающую агрессию к новоявленному женишку. «Блин, прямо как Канган меня сегодня назвал». Фу. «У папы есть один офицер», Красивый, здоровенный, усище-рыжий в разные стороны, а мундир весь в гальюнах. «В чём?» — округлив глаза хором, спрашиваем мы с болтуном. «В гальюнах? Я сама слышала, как папа это говорил. Гальюн — туалет у моряков. Тебе во весь мундир задробышь, чтобы все твою суть видели. У него галунов?» Вышивка на мундире серебряных и так хватает. Значит, папа какой-то особенный, редкий, пожелал. Слышу, кто-то тихо хрюкает. Смотрю на п а т л о к о вгрызающегося в спинку стула, и понимаю, что других кандидатур нет. Вот сволочь. Я тоже так хочу, чтобы не заржать. Хм, сестра, хм, ха, наконец-то справляюсь с собой. А ты с этим задробышем говорила? стесняюсь. Такой важный. Прямо рыцарь из сказки. Испада с золотой рукоятью. С золотой? А ты у отца видела? Да, простенькая. а к у л ь и кожа обмотанная. Вот и думай, с о р н е е Ренгофар с простой ходят, а всякий усатый гальюнист с золотой. Какая при битве лучше будет? Ну... Я девушкой могу ошибаться, но та, что легче, удобнее. Кожаная. Так чего? Сделала правильные выводы сестра. Красавец-задробыш не совсем боевой энфар? Совсем не боевой. Отдышавшись, помог мне Патлок. и Если еще и гальюн ему к лицу, то не смотрите на усы. Там и значится топорщица от застывшего содержимого. Видали таких не раз. «Да что это за украшение такое? Брат, опять издеваетесь или чего-то не знаю?» Прошептал ей на ушко, что значит для моряков гальон. Сорней, немного подумав, грустно изрекла. «Так быстро влюбиться и так быстро разлюбить. А говорят, что первая любовь на всю жизнь». «Дык, ваш милость!» С трудом с к р ы в а е м о й усмешкой не согласился с ней б о л т о н «На всю жизнь, с т а л быть, запомните!» Как усы рыжие увидите, так и задробышу вспомните, и гальюн заодно. Пошло, но верно. Уже его так и представляю. Перевелись, рыцари. Наш содержательный разговор прервала появившаяся Альда. «Всё! Доставлено по... п фу!» — выплюнула она орехи из-за щёк. «Реликард, задание выполнено. Жертв нет, но очень хотелось. Жду приказаний». в «От девка!» — наиграно сварливо сказал Патлок. «Теперь ясно, чего у неё такой рот большой сварливый. Орешками балуется!» «Орешки — не яблоко. Смотри, чтобы из ширинки в другое место не закатилось. А то потом штаны в зад забиваться будут при ходьбе». Они рассмеялись одной им ведомой шутке. «Это хорошо. Значит, находят общий язык». Ближе к полудню аккуратный стук в дверь. Открываю. Стоит неприметный тип. Реликард, вам письмецо. Беру его и, прочитав обессиленно, опускаюсь по стенке на пол. «Что там?» — выхватывает из рук бумагу с о р н и е произнося вслух. «Все отменяется. Ждите дальнейших указаний. Эринос». Ваше милосердие. «А тени со двора все ушли», — говорит Заноза, мониторящая территорию. «Получилось. Еще несколько дней отыграл у судьбы».